Глава двадцать третья. Лодка и велосипеды. «Главное, действуйте все вместе», — напомнила Аврора. «Иначе вас утянет в реку злости». «Мы давно все поняли», — отмахнулась от пуховички Жози. «Надо выбрать командира», — не утихала Аврора. «Если возникнет недопонимание, он примет решение». Вон там вдали видна темная полоса, подхватила ее дочка Кэти. Это тень спора. Она находится над порогом неуступчивости. Осторожно там проплывайте. Это самое опасное место реки дружбы. Не надо отстаивать свое мнение, и вы отлично справитесь. Беатриса уже в лодке, сказала Аврора. Давай, капа, садись. Потом зефирка залезет, остальные нажмут на педали велосипедов и вперед. Но сначала протяни лапки. Старшая сестра выполнила просьбу. Аврора надела ей на лапки браслеты с разноцветными камушками. — Какая прелесть! — ахнула Капитолина. — Всегда мечтала о таких. — Но почему ты мне их даришь? Аврора улыбнулась. — Ну? «За твое доброе сердце!» Капиталина ловко запрыгнула в шлюпку и устроилась на скамеечке справа. Зефирка медленно подошла к лодке. «Двигайся быстрее!» — поторопила ее Куки. «Спешу, как могу!» — пропыхтела лучшая портниха прекрасной долины и с трудом перевалилась через борт. И лодка вмиг! перевернулась. «Спасай Беатрису!» закричала Рада. Минут через пятнадцать шлюпка снова покачивалась на воде, а Беатриса мирно спала внутри нее. «Что у тебя в пакете, который ты так груди прижимаешь?» спросила Капиталина у зефирки. «Коробка со сладостями», после небольшой заминки ответила та. — Вот из-за нее все беды, — покачала головой Рада. Коробка тяжелая. — А еще зефирка стала в три раза толще, — отметила Жози. — Дорогая, ты можешь бросить коробку с печеньем и прочим в реку, — посоветовала Аврора. — На земле он не останется, к тебе вернется, а в воде утонет. — Электровеник, — сказала мафия и запрыгнула в лодку. «Правильная идея», — одобрила Капитолина. «Мафуша сядет возле меня, и мы уравновесим зефирку, которая бока наела». Лучшая портниха вновь с сопением преодолела борт, и лодка перевернулась. Когда шлюпка снова заняла исходное положение, Капиталина потребовала. «Утопи коробку, зефирка, или мы не сдвинемся с места». «Ладно, — прошептала та, — только отойду подальше. Вдруг не получится. Кому-то плохо сделаю». «Почему ты говоришь еле слышно?» — удивилась Рада. «Просто так, — прошелестела Зефирка. Неохота кричать». «У нее желудок набит печеньем, пряниками, пироженными, догадалась Жози. «Он к горлу подступил». Не получается у Зефирки внятно изясняться. Я сейчас... — простонала черная мопсиха, отошла к кустам, вскоре вернулась, сняла обувь и живо села в лодку. Жози показалось, что сестра внезапно стала в два раза толще. — Зефирка, ты поедешь босиком? — спросила Рада, которая уже оседлала свой водный велосипед. — Не надо, без туфель очень неудобно. И только сейчас, услышав эти слова, Жози взглянула на задние лапки певицы и ощутила жгучий стыд. Когти Рады оказались сбиты почти до основания. «Прости, Рада!» — схлипнула Жози. «Из-за моего глупого желания ты осталась без кроссовок, носочков, шла всю дорогу босиком по камням. Ой, как мне стыдно! Фея Зинаида противная!» Но мне следовало подумать над ее словами о том, что моя прихоть может изменить чью-то жизнь. — Ерунда, — бодро возразила певица. — Мне совсем не больно, и я тебе очень благодарна. — За что? — изумилась Куки. — Жози у тебя обувь отняла. Из-за этого лапки сильно поранены. Тут надо разозлиться как следует, а не спасибо говорить. Рада взялась за руль. Если у собаки в жизни нет неприятностей, трудностей, она часто становится капризной, изнеженной, эгоистичной, не способной никого пожалеть. Если у тебя никогда не болели лапки, ты не спала на голом полу, не голодала, то тебе трудно понять того, кто страдает от ран, не имеет еды и теплой постельки. Незадолго до моего приезда в вашу деревню я получила письмо от одной Колли, Та попросила прислать ей удобные туфли. Ее разорвались. А на новые у нее монеток нет. А я ничего не ответила. Решила. «Подумаешь, многие собаки ходят босиком и не клянчат обувь». Экая коли капризная. «Но теперь, когда я вернусь в прекрасную долину, сразу отправлю ей и сапожки, и ботиночки, и тапки, и кроссовки. Спасибо, Жози. Ты научила меня состраданию». «Все сели?» — поинтересовалась Капитолина. «Да!» — ответил нестройный хор. «Лодка не собирается перевернуться?» — уточнила старшая сестра. «Нет!» — раздалось в ответ. «Крутим педали, работаем веслами», — приказала Капитолина. «Ать, два! До свидания, Аврора и Кэти! Огромное спасибо вам за доброту и помощь!» «Счастливой дороги!» Закричали пуховички. Аврора добавила. «Осторожнее! Не спорьте во время пути! Уступайте друг другу!» «Запеваем дорожную песню!» Скомандовала Жози. «Раз, два, три! Прекрасная долина, страна родная наша! Нет места лучше под луной!» Тоненькими голосами завели Куки и капа. «Здесь реки голубые, здесь звезды золотые!» — старательно вывела Мафия. У-у-у-у! покосилась на Раду, певица молча вертела педали. Ее поведение удивило мапсишку, кому как ни звезде сейчас исполнять громче всех гимн прекрасной долины. Хотя, может, Рада просто не помнит слов.